Глава 32. Бактериальный вагиноз. Бактериальный вагиноз БВ это бактериальный дисбаланс во влагалище. Он возникает, когда снижение численности бактерий, производящих молочную кислоту, в основном лактобациллы, приводит к увеличению популяции патогенных бактерий вроде Gardnerella vaginalis, Mobiluncus curtisii, Mycoplasma hominis и других. Симптомы могут варьироваться от увеличения количества влагалищных выделений до появления неприятного запаха и раздражения. Однако у некоторых женщин БВ протекает бессимптомно. Часто женщины сообщают о появлении неприятного запаха после эякуляции партнёра мужского пола. Это связано с тем, что БВ ассоциируется с увеличением численности бактерий, производящих соединения кадаверин и путресцин, которые обладают рыбным запахом. Смешиваясь с щелочным или повышенным pH эякулянта, эти соединения становятся летучими и распространяют запах. Примерно у 30% женщин в течение жизни хотя бы раз развивается БВ. Он считается наиболее распространённой причиной острого вагинита, хотя большинство врачей и пациентов ошибочно связывают его с грибками. БВ обязательно нужно лечить, поскольку он увеличивает риск заражения ИППП. например, гонореей, хламидиозом или זיч. Кроме того, у женщин с БВ повышен риск развития воспаления тазовых органов, серьёзные инфекции, поражающие матку и маточные трубы. БВ также увеличивает вероятность развития инфекций тазовых органов после прерывания беременности или гистерэктомии. Причина, по которой у одних женщин возникает БВ, а у других нет, Представляет собой сложную комбинацию микробиома и внешних факторов. К некоторым причинам относятся: недостаточная выработка молочной кислоты. У некоторых женщин микробиом не может производить достаточное количество защитной молочной кислоты, из-за чего численность патогенных, вредных бактерий увеличивается. Внешние факторы влагаличные инфекции, спермициды, некоторые антибиотики и средства для интравагинального применения, спринцевание и курение. Всё это может отрицательно повлиять на лактобациллы. Связь между спринцеванием и БВ очевидна. Менструальная кровь. Лактобациллы связываются с эритроцитами, По этой причине многие женщины сообщают о возвращении симптомов сразу после менструации, когда численность лактобацилл наиболее низкая. Женщины с обильными месячными могут потерять больше лактобацилл. Нерегулярные менструации способны хронически повлиять на численность лактобацилл, а постоянные кровянистые выделения повышают pH и или снабжают патогенные бактерии питательными веществами, необходимыми им для роста. Колонизация более агрессивными штаммами патогенных бактерий. Некоторые штаммы Gardnerella и других вредных бактерий уничтожить особенно сложно. Биоплёнки. Сложные сообщества бактерий производят похожую на плёнку мантию, защищающую их от молочной кислоты, других естественных защитных механизмов и антибиотиков. Биоплёнки могут служить источником повторных инфекций. Согласно одному исследованию, 90% женщин с БВ имеют биоплёнки. Несколько исследований доказали, что эстрогеновые контрацептивы, таблетки, кольцо или пластырь защищают от БВ. Точный механизм этого неизвестен, однако может быть связан с тем, что эстроген увеличивает запасы гликогена, благодаря чему лактобациллы и другие полезные бактерии, производящие молочную кислоту, получает больше питательных веществ. Кроме того, гормональные контрацептивы обычно делают месячные менее обильными, из-за чего меньше лактобацилл выходит с менструальной кровью. Секс и БВ. БВ напрямую связан с сексом, поэтому если вы никогда не были сексуально активны, у вас его не может быть. Исследования, в которых изучалось влияние половой жизни на девственниц, показали, что начало сексуальной жизни отрицательно сказывается на лактобациллах. Причины этого неизвестны. Сперма или временное повышение pH способны оказывать непосредственное влияние на бактерии, производящие молочную кислоту, однако могут быть задействованы и другие механизмы. Чем больше у женщины половых партнёров мужского пола, тем выше риск ВБ. Многие женщины утверждают, что их никогда не беспокоил БВ, пока они не встретили конкретного партнёра. Есть данные о том, что на пенисе некоторых мужчин есть биоплёнки с горднерелла и другими патогенными бактериями. Теоретически эти мужчины могут передавать своим половым партнёршам бактерии, биоплёнки или склонность к их формированию. Результаты исследований, в которых мужчин лечили антибиотиками, оказались разочаровывающими, поскольку из-за биоплёнок лекарства не оказали должного эффекта. Презервативы защищают от БВ, и каждой женщине, которая мучается от этого заболевания и ведёт половую жизнь с мужчинами, следует задуматься об их использовании. Неизвестно, от чего именно защищают презервативы: от воздействия спермы на лактобациллы, от формирования биоплёнок или от чего-то ещё. Женщины, которые занимаются сексом с женщинами, тоже рискуют заболеть БВ. Это может быть связано с тем, что биоплёнки передаются через вагинальные выделения, или с тем, что контакт с микробиомом партнёрши, в котором наблюдается нехватка молочной кислоты, может привести к колонизации влагалища новыми бактериями. Ещё с 1950-х годов, когда вышла работа доктора Гарднера, известно, что для развития БВ недостаточно одних лишь бактерий. В ходе ужасающего эксперимента, который сегодня никто бы не одобрил, он прививал женщинам бактериями, позднее названными его именем, Gardnerella vaginalis. У этих женщин не развился БВ. После этого он привил здоровых женщин влагалищными выделениями женщин с БВ, в результате чего они тоже им заболели. В эксперименте участвовали белые женщины из частной клиники доктора Гарднера. Неизвестно, как они на это согласились и действительно ли понимали, чем грозит прививка заражёнными БВ выделениями. Беременность и БВ. Связь БВ со осложнениями во время беременности, в особенности с выкидышем и преждевременными родами, до конца неизвестна. Некоторые исследования свидетельствуют о наличии связи между ними, но лечение БВ не дало значительного улучшения. Женщинам с низким риском преждевременных родов скрининг не рекомендован. Для женщин со средним и высоким риском преждевременных родов, например, для тех, у кого они уже случались ранее, рекомендации противоречивы. Если у вас повышен риск, поговорите об этом с врачом и посоветуйтесь с ним. Диагностика БВ. Есть несколько методов диагностики БВ. методом, одобренным центрами по контролю и профилактике заболеваний США, относятся критерии Амселя. Этот метод предполагает проведение четырех тестов, чтобы поставить диагноз бактериального генос, результаты трех из них должны быть положительными. Критерием относятся Бели, положительный аминовый тест, запах, который появляется при смешивании влагалищных выделений с гидроксидом калия, вагинальный pH больше четырех с половиной. И микроскопическое исследование выделений на ключевые клетки слизистой оболочки влагалища с бактериями. Воспаление, видимое под микроскопом, исключает БВ. Критерии Ньюджента. Мазок направляют в лабораторию, где оценивается отношение лактобацилл к бактериям, ассоциируемым с БВ. Это золотой стандарт, используемый в исследованиях, но широко этот метод не применяется. Тест Афирм ВП3 Определяет высокую численность, может применяться и для диагностики трихомониаза. Тест Osam awesome BV Blue выявляет сиалидазу, фермент, производимый бактериями, которые вызывают BV. Тесты, проводимые методом амплификации нуклеиновых кислот (НУСВАП и BD Max), также могут выявлять грибковую инфекцию и трихомониаз. Они стоят особенно дорого. Эти тесты распознают несколько типов бактерий, ассоциируемых с BV. Мазок папы Николая для диагностики БВ не надежен, и культуральные исследования, в которых ищут бактерии вроде гарднерелла, тоже не рекомендуются. Диагностика БВ может быть связана с некоторыми трудностями. Не все лечебные учреждения могут предложить финансово более выгодное тестирование по критериям Амселя, а некоторые другие тесты, для проведения которых не требуется микроскоп, могут стоить очень дорого. Необходимо продвигать тестирование, основанное на измерении pH влагалища. По моему мнению, если врач не может измерить влагалищный pH, он не должен заниматься лечением вагиноза. Это простой тест, который стоит копейки, но даёт большой объём важной информации. Для проведения аминового теста особые навыки не требуются. Если влагаличный pH менее 4,5, а аминавы тест отрицателен, вероятность наличия БВ практически равна нулю, а значит платить за дорогостоящий тест и не имеет смысла. Они не позволяют определить точную причину симптомов. Неприятный запах и повышенный pH могут быть связаны с другими причинами. Но представляется недорогим вариантом скрининга в случаях, когда микроскопическое исследование невозможно. Примерно у 50% женщин с бактериальным вагинозом нет никаких симптомов. Если вы собираетесь пройти скрининг и ППП, имеет смысл добавить к нему тест на БВ, поскольку он повышает риск заражения и ППП. Опять же, дополнительные тесты стоят дорого, поэтому измерение pH и аминовый тест могут дать много информации. Скрининг БВ и прохождение лечения при положительном результате рекомендуется перед гистерэктомией и прерыванием беременности. Лечение БВ Лечение БВ основано на уничтожении патогенных вредных бактерий. Обычно рекомендуется один из ниже перечисленных антибиотиков: 500 миллиграммов метронидазола перорально два раза в день в течение семи дней. В сочетании с алкоголем может вызвать серьезную реакцию рвоту, поэтому избегайте спиртного во время лечения и в течение двадцати четырех часов после завершения курса. Метронидазол гель 0,75%. Один полный аппликатор 5 граммов интравагинально раз в день в течение пяти дней. Влияние алкоголя на организм при лечении вагинальным гелем с метронидазолом. Уровень метронидазола в крови составляет около двух процентов от уровня, наблюдаемого во время перорального приема таблеток, пока не изучено. Неизвестно, достаточно ли такой концентрации метронидазола в крови, чтобы вызывать реакцию. Во время курса могут появиться творожистые влагалищные выделения, которые можно спутать с грибковой инфекцией, хотя на самом деле риск ее развития невелик. Пройдите необходимые тесты, если есть подозрение на грибковую инфекцию. Клиндамицин крем 2% один полный аппликатор 5 граммов интравагинально перед сном в течение семи дней. Его применение связано с наибольшим риском развития вагинальной грибковой инфекции. Смотри главу двадцать вторую. Это крем на масляной основе, поэтому он будет разрушать латексные презервативы в течение семидесяти двух часов после нанесения. К другим вариантам лечения относится Сигнидозол, гранулы, разовая доза 2 г перорально. Хороший вариант для женщин, которые не могут глотать таблетки или не хотят пользоваться вагинальными средствами. Тинидозол либо 2 г перорально раз в день в течение 2 дней, либо 1 г перорально раз в день в течение 5 дней. Тенедазол остаётся в крови дольше, поэтому алкоголь нельзя употреблять в течение 72 часов после завершения курса. Тенедазол обычно стоит дороже, однако некоторые низкокачественные исследования свидетельствуют, что он более эффективен для уничтожения патогенных бактерий. Если произошёл рецидив БВ вскоре после окончания лечения, возможно, тенедазол вам подойдёт. Линдомицин 300 миллиграммов перорально два раза в день в течение семи дней. Этот вариант связан с наибольшим риском развития антибиотика-ассоциированной диареи и грибковой инфекции. Линдомицин капсулы 100 миллиграммов интравагинально перед сном в течение трех дней. Капсулы на масляной основе разрушают презервативы. Рецедивирующий БВ. Риск рецидива высок. У 20-40% женщин БВ возникает повторно в течение 3 месяцев после завершения лечения. Согласно некоторым исследованиям, почти у 60% женщин рецидив случается в течение года. Это вовсе не связано с тем, что лечение не помогает. Антибиотики действительно снижают численность патогенных бактерий, но не увеличивают численность бактерий, производящих молочную кислоту. Антибиотики не могут проникнуть под биоплёнки, чтобы уничтожить спрятавшихся под ними бактерий. Разрушать их они тоже не способны. Стратегия борьбы с рецидивирующим БВ заключается в подавлении патогенных бактерий и стимуляции роста бактерий, производящих молочную кислоту. Женщинам с тремя и более рецидивами в год рекомендовано два режима: 500 мг метронидазола или тинидазола перорально два раза в день в течение недели, а затем метронидазол гель 0,75% по 5 мг два раза в неделю в течение 4-6 месяцев. Я рекомендую своим пациенткам после 4 месяцев лечения сокращать метронидазол гель до одного нанесения в неделю, а через 6 месяцев прекратить его использование. 2 г метронидазола и 150 мг флуконазола. Превентивная мера от грибковой инфекции раз в месяц. Если эти варианты лечения не помогают или случается рецидив вскоре после окончания курса, вероятно, у женщины есть биоплёнки. В таком случае рекомендовано интравагинальное применение 600 мг борной кислоты ежедневно в течение 21 дня после перорального приёма лекарства. В первом варианте лечения, но до вагинального метронидазола. Борная кислота не меняет pH, но разрушает биопленки. Применение борной кислоты раз в неделю не рекомендуется как и лечение БВ только ею. Можно дать следующие дополнительные рекомендации, которые помогают бороться с рецидивирующим БВ и сокращают риски его развития. Используйте с презервативами во время гетеросексуального полового акта. Как минимум шесть месяцев, но желательно дольше. Удостоверьтесь, что они не содержат спермийцит. Женщинам, которые занимаются сексом с женщинами, не следует делиться интимными грушками. Постарайтесь убедить партнершу провериться на ВВ и, если это необходимо, пройти лечение. Используйте эстроген содержащие контрацептивы. К ним относятся таблетки, кольца и пластиры. Несколько исследований свидетельствуют о том, что они защищают от БВ. Если один из этих вариантов вам подходит, используйте его продолжительное время, чтобы не было месячных. Задумайтесь, действительно ли вам нужна внутри маточная спираль, если она уже стоит. Несколько исследований проследили связь между спиралью и БВ. На внутри маточной спирали образуются биопленки, причем чем дольше она стоит, тем выше риск их появления. Эти данные отражают мой опыт. Женщины, у которых годами все было в порядке, через четыре-пять лет после установки спирали начинают мучиться рецидивирующим БВ. Однако это может быть лишь корреляция, а не причинно-следственная связь. Кроме того, внутриутробные спирали способствуют развитию БВ тем, что могут провоцировать кровянистые выделения. Это характерно для невонергель стрел содержащих спиралей. Внутриутробная спираль стоит дорого. И для некоторых женщин её установка болезненна. Поэтому прежде чем извлекать её, следует детально обсудить этот вопрос со специалистом. Неизвестно, сколько времени должно пройти после извлечения спирали, чтобы вагинальные биоплёнки очистились. Данных о том, когда можно установить новую спираль, нет. Обратите внимание на гигиену влагалища. Никаких спринцеваний, интравагинального применения вазелина, спермицидов и лубрикантов, которые вредят производящим молочную кислоту бактериям. Откажитесь от менструальных чаш. Биоплёнки были обнаружены на диафрагмах, поэтому если у вас рецидивирующий БВ, разумно предположить, что менструальные чаши могут быть источником повторной инфекции, особенно учитывая то, что кровь способствует развитию БВ. Можно временно перейти на прокладки или тампоны, чтобы проверить, не связан ли ваш БВ с использованием менструальной чаши. Подведём итоги. БВ это распространённая причина вагинита. Его классические симптомы включают раздражение, обильные выделения и неприятный запах. Существует несколько тестов на БВ. Каждый имеет свои плюсы и минусы. БВ часто развивается повторно, и причины этого до конца не понятны. Возможно, это связано с бюлплёнками и проблемами с бактериями, производящими молочную кислоту. Презервативы и эстрогенсодержащие контрацептивы защищают от БВ. Рецидивирующий БВ может стать проблемой. В таком случае следует обратиться к специалисту с большим опытом в этом вопросе.